Глава вторая. До да людей. «Когда готова сдаться я, ты говоришь сильна. Ты говоришь, что я твоя, когда совсем одна». Лорен Дейгл, Юсей. Еще до того, как на земле возник человек, а точнее даже до того, как возникла сама земля, уже существовали отношения. Как такое возможно? Возможно, потому что Бог... и Отец, и Сын, и Святой Дух существовал одновременно в трех ипостасях. Я не знаю, как объяснить суть Троицы, и никто не знает. Она реальна, но природа ее не подвластна нашему пониманию. Тем не менее, Библия ясно дает понять, что три сущности Троицы сосуществовали извечно. А значит, и отношения были, есть и будут всегда. Классно, правда? Быть может, самое классное в этом, по крайней мере для нас, то, что все человечество произошло из этих извечных взаимоотношений. Как-то раз Троица побеседовала на эту тему и пришла к соглашению. Тогда сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие, глава 1, стих 26. Троица не нуждалась в нас. Они уже были совершенны и вполне довольны собой. но, преисполнившись любовью, решили сотворить людей, мужского и женского пола. Первым человеком был Адам, и жил он в Эдемском саду, будучи компаньоном Всевышнего с первого дня своей жизни. Другими словами, до того, как появился хотя бы еще один человек, Адам уже строил взаимоотношения с Господом. Если верить бытию главам 2 и 3, Бог и Адам были настоящими братюнями. Бродили по саду, овеянные приятной вечерней прохладой, болтали о том о сём, разглядывали растения, дышащие свежестью и чистотой, изучали новых зверей. Сами по себе. Никого, кроме них, там не было. И вот какой вывод нам следует из этого сделать? Неважно, какие отношения у нас уже есть или нет. Мы все можем построить дружбу с Богом. Через Иисуса Христа Он приглашает нас завязать те же отношения, что были у Него с троицей, любящие и одаривающие. Даже несмотря на то, что наша конечная цель, скорее всего, завязать или улучшить именно человеческие взаимоотношения, важно понимать, почему отношения с Господом должны главенствовать над всеми прочими. Это первичные, абсолютные и самые важные взаимоотношения в нашей жизни, источник всех благословений. Когда мы ставим отношения с Богом на первое место, Он благословляет и остальные. На самом деле, одним из таких благословений является дарованная им возможность вынести другие наши отношения на высочайший возможный для них уровень. Скрытая связь. Позвольте совсем прямо. Вы не сможете добиться самых счастливых отношений, то есть таких, которые... казались бы вам победой без Господа. И не важно о чем речь, о дружбе, братских взаимоотношениях, романтических или любых других. Они могут складываться весьма неплохо и сами по себе, и вылиться в парочку вполне приличных постов в Инстаграме. Но когда взглянешь на ситуацию шире, сразу становится ясно, что отношения — это всегда двое людей, нуждающихся в Спасителе. У вас может быть эмоциональная связь, или интеллектуальная, или просто сильная физическая, но без Бога всего этого оказывается недостаточно. Расскажу немного о себе. Отношения, построенные на любви к Господу, подразумевают умение жертвовать собой ради других, проявлять доброту и порядочность, прощать друг друга и вообще делать подобные трудные шаги. И чтобы делать их как следует, по-настоящему, нужна помощь Иисуса. Это умение не пришло ко мне само по себе. Кем бы я был без создателя? Сплошным неудачником. Характер-то у меня паршивый. Я могу взять и забить на человека, например. Да я бы на все тогда забил. Но если на чистоту, так можно сказать про любого из нас, верно? Пусть и проблемы у вас могут быть совсем другие, но разве вы не признаете, что без Господа ваша жизнь тоже превратилась бы в жуткую неразбериху? Я думаю, именно это и имел в виду Иисус, когда говорил в Евангелии от Матфея, глава 22, стихи 37-38. «Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душою своею и всем разумом своим». Вот первая и самая главная заповедь. Для каждого из нас есть что-то особенно важное и дорогое, например, карьера или семья, или супруги, Я обожаю проводить время с моей женой, детьми и паствой, или заниматься музыкой. Вы можете любить заниматься спортом, снимать видео, или... И о таком я слышал. Продавать самодельные костюмчики для собак на Etsy. Etsy – веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. Но чтобы там ни было, Бог говорит – Поставьте меня на первое место, ибо только я знаю, как привнести все остальное. И Иисус развил эту мысль. Вторая заповедь подобна ей. Люби ближнего своего, как самого себя. От Матфея, глава 22, стих 39. Мы еще вернемся к этому стиху в следующей главе, но пока что я просто хочу, чтобы вы увидели связь между двумя этими заповедями. Иисус взял одно из старозакония, а другое из левита и соединил. И вышло так, любите Бога и любите других людей, потому что самые лучшие человеческие взаимоотношения проистекают из отношений с Господом. Я не говорю, что люди, живущие без Бога в сердце, не способны построить хорошие отношения. Очевидно, что способны и строят. Я хочу сказать, что, по крайней мере, на духовном уровне разница все-таки есть. Без Бога мы не сможем дарить мир и благодать, которыми нужно делиться друг с другом в отношениях, и не сможем жить в любви Христовой как должно. Не обретя в Боге свой извечный источник, мы обрекаем себя на постоянное несовершенство. Для меня это особо близкая тема, потому что я видел, как упадок в отношениях одного человека с Господом повлек за собой на дно и прочие его отношения. крушения Даг был одним из ближайших друзей нашей семьи. Я был знаком с ним и его женой с самого своего рождения. Наши дни рождения, рождественские ужины. Можете придумать любое мероприятие, и, уверяю вас, Даг там был. Мне повезло вблизи наблюдать за тем, как цвела его семья. В веселье, рабочих делах, вере и щедрости, вплоть до того момента, когда они, помимо своих родных детей, взяли малышей из детского дома, открыли им двери в свою семью и преобразили их жизнь. К несчастью, случилось нечто такое, что пошатнуло веру Дага. Он стал пессимистичным, замкнутым и эгоистичным. Начал чаще осуждать окружающих. Он уже не был так предан тем столпам, на которых зиждилось процветание его семьи, молитвам, чтению Слова Божьего и нашей общине. В конце концов, вера его так истончилась, что он решил и вовсе отвернуться от Бога. И это решение все изменило. Сначала его партнеры по бизнесу отвернулись от него, затем дали трещину отношения с друзьями, после с детьми, на которых очень давила вся эта ситуация. И в конце концов, его брак распался. Библия учит нас, все, что сделал Бог, хорошо в свое время. Вложил Он и вечность в сердце человеческое, но не вдомек человеку все, что вершит Бог, не постичь Ему этого от начала и до конца. Экклезиаст, глава 3, стих 11. В каждом из нас есть часть, сотворенная, чтобы соединиться с вечной славой и красотой Божьей. И когда Бог вкладывал вечность в человеческие сердца, Он знал, что без отношений с Ним нам ее не постичь. Общение с Богом нужно всем без исключения. Никто не сможет убедить меня, что случившееся с Дагом не было результатом его разрыва с Богом. Я собственными глазами видел, как это происходило. Это было все равно, что наблюдать за крушением поезда в замедленной съемке. Как только он потерял связь с Богом, все остальные его отношения слетели с рельс. С тех пор это служило напоминанием для меня, а теперь и для вас. Бог и Его присутствие нам необходимо. Тот, кто дает, а не забирает. Вернемся к сотворению. Бог создал солнце и луну и небо и сказал «это хорошо». Создал воду и сушу и сказал «и это хорошо». Сотворил растения, шпинаты и капусту, а после все приятные мне ингредиенты вкуснейшей пищи духовной и сказал «это тоже хорошо». А после он создал морских тварей, вилли Немо и Флаундера, и диких тварей, Тимона, Пумбу и Симбу, и сказал, это прикольно. А после сотворил Адама и сказал, а вот это совсем замечательно. Словом, все это было хорошо. Но уже вскоре Бог впервые сказал, нет, нехорошо. Но не потому, что сделал что-то не так, Господь ничего плохо не делает, чего-то не хватало. И сказал Господь Бог, «Нехорошо человеку быть одному. Помощь ему сотворю я того, кто будет ему подстать». Бытие, глава 2, стих 18. И этот же принцип справедлив и для всех детей Адама. Вы не должны быть одиноки. Я не должен. Когда мы замыкаемся в себе, то становимся более уязвимыми. Когда мы изолированы от других, рискуем чаще услышать ложь о себе и даже поверить в нее. Всем нужны люди, которые наполнят правду и развеют ложь, подарят любовь, нужную нашим сердцам, и сопроводят на пути. Богу это известно. Именно поэтому Он хочет, чтобы мы строили отношения. Когда мы запираемся и ведем замкнутую жизнь, врагу легче запустить в нас когти. Вам трудно поверить в то, что большая часть Божьего плана на вас включает отношения с другими людьми. Он хочет, чтобы ваши отношения были здоровыми и успешными. Да-да, ваши. Контент-менеджер, работающий из дома, который курсы посещает онлайн, покупки делает в интернет-магазинах и не любит ходить в церковь, потому что там все лезут с объятиями. Да еще и проповедник забавляется, заставляя говорить о чем-то с человеком, сидящим рядом. Бог сотворил вас для того, чтобы вы заводили отношения с другими. Даже если вы интроверт, стесняетесь или обожглись в прошлом. Даже если вы уверены, что фраза «человеку нужен человек» точно не про вас, это тоже хорошо. Найдите в себе смелость сказать «Бог хочет, чтобы я общался». Он хочет, чтобы у вас был лучший друг. Настоящий, не такой, как прошлый, который однажды всадил вам нож в спину. Он хочет, чтобы у вас были духовники и наставники. способное создать безопасные условия для вашего роста и становления. Он хочет, чтобы у вас был удачный брак, отмеченный любовью, честью, уважением и радостью. Предположим, ваши прошлые отношения были, ну, противоположными этому. Но Господь Спаситель, так что Ему по силам подобрать поломанное, вдохнуть в Него жизнь и подарить вам во благо». Под руководством Господа отношения превращаются в добро и избавляют от горечи одиночества. Книга Экклезиаста, глава 4, стихи с 9 по 12, учит нас. «Лучше быть вдвоем, чем одному. Тогда есть и у двоих доброе воздаяние за их старания. Один упадет, другой его поднимет. Но когда один упадет, а другого нет некому и поднять. Улягутся двое, и тепло им. А в одиночку как согреться? С одиночкой усладят быстро, но двое против одного устоят, а уж тройная веревка оборвется не скоро Понять, исходят ли отношение от Бога, можно очень просто. Нужно задать себе всего один вопрос. Эти отношения как-то помогают мне? Проанализируйте все свои близкие связи и по очереди задавайте себе этот вопрос про каждую. Мы терпим в своей жизни так много разрушительных отношений, Они высасывают из нашей жизни мир, выедают из нее радость и не дают спать по ночам. Но почему мы их терпим? Вы можете сказать, они же мои друзья, просто они очень крутые раскованные ребята. Допустим. Но если они с вами не искренни, вам нужно их отпустить. Если люди вокруг держат вас в цепях, то... Тут не требуется божественного вмешательства или чудесного знамени от Всевышнего, чтобы понять, эти отношения не принесут вам ничего хорошего. Многие из нас в жизни так или иначе имели дело с токсичными отношениями, и они вполне могли отравить само желание когда-либо снова связываться с людьми. Призываю вас, не позволяйте боли от прошлых отношений вынудить вас отказаться от будущих. Не превращайтесь в мамашу Бобби Бушера из одного из моих самых любимых сериалов 90-х «Маменькиного сыночка». Она так боялась окружающего мира, что все называла «да-дебел» — чертовщиной. «Школа — это та еще чертовщина», «Футбол — это твой чертовщина», «Девица — это чертовщина». Отношения сами по себе вовсе не «да-дебел», но если строить их, не следуя Божьим заповедям, Это как раз-таки может открыть путь для Дадебел. Многие отношения сворачивают на неверную дорогу просто потому, что мы не понимаем, какую изначальную цель вложил в них Бог. Верный человек для верной цели. Есть еще кое-что, на что стоит обратить внимание в истории про Эдемский сад. Бог дал Адаму задание. «Господь Бог сделал все для благополучия человека в Эдемском саду, за которым тот должен был ухаживать и который должен был беречь». Бытие, глава 2, стих 15. Адам был смотрителем рая. Как по мне, неплохая работа. Итак, Адам не только состоял в отношениях до того, как для него сотворили человека. Перед этим у него появилась определенная цель в жизни. Бог дал ему жизненную цель до того, как дал жену. И, кстати, это касается не только мужчин. Ревекка носила воду до того, как услышала об Исааке. Руфь работала в поле до того, как повстречала Ваоза. Планируя сотворить для Адама Еву, Бог сказал, «Нехорошо человеку быть одному. В помощь ему сотворю я того, кто будет ему подстать». Бытие, глава 2, стих 18. Ева прошла лакмусовую пробу стихом 4 из книги «Экклезиаста», став помощницей Адама. В чем же она ему помогала? Главным образом в выполнении данного Богом задания и в воплощении его жизненной цели. Понимаете, в чем проблема? Люди часто пытаются найти себе партнера еще до того, как поймут, в чем состоит их жизненная цель, или просто не принимая ее во внимание. Но близкие отношения всегда оказывают огромное влияние на то, как вы воплощаете эту цель в жизнь. Отношения с вашим лучшим другом, университетским куратором, соседями по дому, бизнес-инвестором и особенно с супругами. Партнер – это всегда близости, это всегда ваши жизненные цели. И дело тут не в эгоистичном желании «хочу супруга, который даст мне возможность заниматься тем, что мне нравится». Нет. Это вопрос поиска партнера, который всеми силами будет помогать вам выполнять ту цель, ради которой Бог и отправил вас на землю, а не ставить палки в колеса. И, конечно же, вы должны делать то же самое для своего партнера, ведь у него или нее тоже есть такая цель. Это очень важно. Так вы оба сможете жить по его заветам. Сколько бы вы не знали о своей цели, И с этим я тоже помогу вам разобраться. И в чем бы эта цель ни заключалась, помните, Адам начал работать над своей задолго до Евы. Что я хочу сказать? Пока вы ищете свою вторую половинку, будущего мужа, жену или просто друга в новом городе, поработайте над своими взаимоотношениями с Богом и той целью, которую Он дал вам». Когда человек, который понимает вашу цель, верит в нее и любит вас, наконец появится, он встроится в вашу жизнь, как цветное стекло в мозаику. Правильный партнер станет вашим спутником на том пути, который проложил для вас Господь, а не тем, кто сбивает с пути и всячески отворачивает. Отличным примером отношений, в которых люди смотрят в одну сторону, может служить брак моих родителей. Как правило, когда супружеская пара живет в согласии с учением Господа, мужчина занимает главенствующую роль, а женщина служит ему верной опорой и поддержкой. У моих родителей все было наоборот. В детстве я наблюдал за тем, как моя мать поет церковные гимны, проповедует и молится за людей по всему миру, занимая в нашей семье главенствующую роль. В то время как мой отец помогал ей настраивать звук, носил сумки и помогал управлять делами, но за кулисами. Мой отец видел большую мужественность в смиренной поддержке своей женщины в ее начинаниях. Именно это позволило им в итоге добиться большого влияния и сделать такой важный вклад. Он помогал ей двигаться по пути ее цели, и она делала то же самое для него. «Надежда на будущее» Быть может, вы уже состояли в отношениях, и они длились, длились и длились, но никак не могли дойти до того момента, когда кое-кто опускался на одно колено и спрашивал «Ты выйдешь за меня?» Может, вы что-то сделали не так, а может, кто-то вами просто воспользовался. Или у вас родился ребенок, но отношений как таковых не вышло. Или вы прошли конфетно-букетный период, когда вам казалось, что вы живете во сне наяву, Но вместо счастливой концовки этот прекрасный сон оборвался тем, чего вы никак не ожидали – расставанием. Я вас понимаю. Наш мир – несовершенное место, в отличие от райского сада. Но я уверен вот в чем. Господь способен исцелять. Способен возрождать. Возвращать нас в нужное русло и помогать вынести пользу из самой трудной ситуации. Не теряйте веру в любящие, доверительные и продуктивные отношения. И не забывайте, что Бог любит вас. У Него в запасе уготовано еще немало дел благодати специально для вас. «Потому что я знаю, мне одному известен замысел мой о вас, — говорит Господь, — благоденствие определил я для вас, а не беду, чтобы были у вас будущее и надежда». Иеремия, глава 29, стих 11. Спустя несколько десятков лет, в течение которых он предпочитал держаться в тени, мама смогла убедить отца, что его мудрость очень цена, и ею стоит поделиться с людьми. Теперь папа направляет других, выступая уже в качестве проповедника и советника на тех же сценах, за кулисами которых прежде поддерживал маму. Как и в случае с моими родителями, в вашей жизни тоже должны быть верные люди, готовые поддержать вас в выполнении вашей цели. Верные друзья, верные партнеры, верные члены команды, верные супруги. Словом, верные люди готовы взяться за второе весло. Поиски цели. Как понять, в чем заключается ваша жизненная цель? Ну, во-первых, поначалу никто не осознает ее в полной мере. Вы можете лишь ощущать и предполагать, и с течением времени Бог будет открывать ее вам все больше и больше. Я понятия не имел, что Бог хочет от меня, чтобы я стал пастором церкви Преображения. Но еще в подростковые годы начал ощущать, что Бог хочет как-то привлечь меня к своим делам. Я проникся церковью. Люди тоже начали замечать и подчеркивать мои таланты. Мне дали шанс вести людей. Сначала получалось не очень, но надежды я все-таки подавал». Со временем мне стали поручать все более и более ответственные задачи, и постепенно я начал превращаться в того лидера, в являюсь теперь. Все еще несовершенного, но готового работать над собой становиться лучше. Так это и работает. Бог раскрывает нам нашу цель постепенно, шаг за шагом. Кроме того, время от времени цель может меняться. Она развивается и растет. Иногда приходит к естественному концу. или пребывая в спячке. Я до сих пор многого не понимаю о том, почему Бог отправил меня на землю и чего Он хочет добиться с моей помощью. Я знаю наверняка лишь то, что многие из моих глубинных желаний все еще не притворены в жизнь. И вам, я уверен, также предстоит немало узнать о своей жизненной цели. Однако, позвольте вас приободрить. Если вы изо всех сил будете стараться к нему приблизиться, Сможете по-другому взглянуть на мир. Если вы впустили в свою жизнь Бога, Он вам на откроет глаза. Теперь поговорим о процессе обучения, развития и движения к цели. Этот путь бывает нелегким. Вы можете ненавидеть то, чем занимаетесь, но в какой-то момент Господь скажет вам, «Я знаю, ты зарабатываешь копейки, но именно с помощью этой работы я могу раскрыть в тебе того, кем ты был рожден. И потому важно оставаться терпеливым и с открытым сердцем. Бывали времена, когда я думал, зачем я здесь. Единственный вывод, который мне удавалось сделать, да, пока что я работаю здесь, мне это не нравится, но так нужно для моего развития, так Бог старается приблизить меня к моей жизненной цели. С вами сейчас может происходить то же самое. Примите эту ситуацию как необходимую тренировку. Напоминайте себе, что это не навсегда, и старайтесь поддерживать свой дух в гармонии со Святым Духом. Есть и еще кое-что. Отношения тоже цель. Господь дарит вам друзей, чтобы вы стали частью их жизни, так же, как и они вашей Женить бы это пожизненное обязательство, полезное, приятное и плодотворное, но в то же время требующее определенных жертв. Не пытайтесь отыскать в других людях то, что может дать только Бог, а именно цель в жизни. Ищите ее у Него. Позвольте Ему привести в вашу жизнь людей, которые помогут вам приблизиться к исполнению Его плана и для которых вы сможете сделать то же самое. Ближе к Богу. В юности я принял самое важное решение в своей жизни. И речь тут не о колледже и даже не о женитьбе. Я впустил Господа Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы Он стал моим спасителем. Я совершал немало ошибок. Но это решение, этот акт веры перевернули всю мою жизнь. И если говорить на чистоту, я очень надеюсь, что вы тоже примете это решение. Это ведь так просто. Согласно посланию в Рим, глава 10, стих 9, все, что вам нужно сделать – Так что если устами своими-то открыто заявляешь, что Иисус Господь, если сердцем веришь, что Бог из мертвых Его воскресил, будешь спасен. Если вы потратите минутку, чтобы сделать это прямо сейчас, обещаю, это станет лучшим решением вашей жизни. Но даже если вы еще не уверены, ничего страшного. Зато теперь, когда настанет время, вы точно будете знать, что делать. Как только мы становимся последователями Иисуса, в нашей жизни начинаются наиважнейшие отношения, и они будут длиться вечно. И с момента их появления мы начинаем их культивировать и возделывать. Адам занимался тем же самым. Он возделывал сад, берег и ухаживал за ним. Со временем он также работал над отношениями с Евой и с Богом, пользуясь привилегией общаться с Создателем. Вот почему я считаю, что мы тоже должны работать над своими отношениями с Богом. Каждый день. На каком бы этапе отношений с Ним мы ни находились, всегда можно узнать Его еще лучше, полюбить еще сильнее и стать еще преданнее. Признаю, весь этот вопрос изучения веры и работы над отношениями с Господом кажется немного устрашающим. Что же по этому поводу, старина Иаков дает неплохой совет и обещает нам, «Будьте вы к Богу ближе, и Он приблизится к вам». Иаков, глава 4, стих 8. Все так просто. Как только вы сделаете шаг навстречу, тут же яснее увидите, как близок к вам Господь. Пока вы работаете над отношениями с Богом со своей стороны, Он прикладывает еще больше усилий, работая над ними со своей. Что же требуется от вас? Вам нужно посвятить себя Богу и ежедневно подкреплять свою веру. Я не собираюсь указывать вам, как это делать, когда и сколько. Просто открывайте Библию время от времени. Хотя бы в приложении в телефоне, но каждый день. Обещаю, вам станет лучше. Это единственная книга в мире, которая читает вас в то время, пока вы читаете ее. Кроме того, нужно молиться. Просто разговаривать с Богом. Например, «Господь, меня очень огорчает пробка, в которой я застрял или застряла. Помоги мне не сорваться на этих людей. Бог не злится на вас. Даже за глубинные сомнения в духе «я не знаю, что делать со своим будущим». Он просто хочет, чтобы вы говорили с ним, и тогда он ответит. А еще нужно находить время для богослужения. Так мы выражаем свою любовь к Господу». Один из лучших способов богослужения – музыка, которая возвеличивает Господа и уничтожает наши сомнения, тревоги, страхи и разочарования. В разные периоды жизни наше общение с Господом может выглядеть по-разному. Если вы свободны, у вас есть много времени на изучение и познание Господа, так что дерзайте. Займитесь этим самостоятельно, посещайте лекции по изучению Библии, конференции или... Проживите свою веру в миссионерской поездке. Если вы помолвлены, это отличное время завести привычку совместно молиться или говорить о вере и поддерживать друг друга. А еще для того, чтобы познакомиться с другими парами, которые избрали тот же путь. Уже будучи женатыми, вы можете также выработать привычку вместе ходить в церковь и вместе решить, как вписать это время спокойствия и тишины в свое расписание. Все дело в том, что если правильно расставить приоритеты, то приспособиться можно. Родительство может оказаться испытанием для жизни, посвященной Богу. У нас с Натали трое детей, поэтому с тишиной и уединением в последнее время трудновато. В какой-то момент мы поняли, чтобы выкрыть время для беседы с Создателем, нам нужно либо просыпаться ни свет ни заря, либо не спать допоздна, после того, как уложим детей. И мы так и сделали. Кроме того, каждый из нас раз в год отправляется в духовный отпуск в уединении. Быть может, тот этап жизни, на котором вы сейчас находитесь, сам указывает вам путь к Богу. Но как только вы ступите на Него, поймете, какая это благодатная почва для побед во всех остальных сферах жизни. По моему глубокому убеждению, именно Бог должен быть центром вашей жизни. Остальная часть аудиокниги будет посвящена человеческим взаимоотношениям. Но прежде чем мы перейдем к их обсуждению, я бы хотел вписать их в контекст, чтобы вам было понятнее. Правда, я уже намекнул на то, как это работает. Все зависит от того, на каком этапе отношений вы находитесь. Развитие романтических отношений На игровых площадках моего детства часто звучала вот такая песенка «Майкл и Натали на веточки сидят, в г -э л а с Влюбятся сначала, поженятся потом, а после заведут и ребеночка с котом. Для многих из нас она стала первым объяснением того, как развиваются человеческие отношения. Сначала любовь, потом брак и только затем ребенок. Это несколько неопределенное и неполное представление отношений, но довольно простое. А после мы вырастаем. И поскольку мы живем в падшем мире, а наше общество отсталое и извращенное, мы понимаем, что любовь, брак, ребенок – это схема, которая, увы, работает не для всех. Только представьте, сколько разных сценариев существует. Иногда люди сначала рожают ребенка. А после, раз уж он есть, они решают, что им стоит пожениться. Ну и коль скоро они женаты, Господь, мог бы ты, пожалуйста, помочь мне полюбить ее? А иногда люди сначала влюбляются, после заводят ребенка, а потом долгое время терзаются сомнениями. Они не уверены, что достаточно доверяют друг другу. Наверное, доверяют. Поэтому, наверное, поженятся или нет. А судя по тому, что я вижу по телевизору и в интернете, общество как будто участвует в неких соревнованиях, кто проявит больше всего изобретательности в возведении самых корявых и шатких отношений. Я хочу помочь вам понять, что есть и Божий путь развития отношений. И в нем куда больше составляющих, чем любовь, брак и ребенок. И приводит он в итоге не к запутанным и неудачным отношениям, а к успешным, продуктивным и здоровым. таким, которые зарождаются только в гармонично устроенной паре. Такая пара – те самые люди, о которых мы говорили чуть ранее, выстроившие свои отношения с Господом и пытающиеся помочь друг другу верно исполнять Его волю. Может потребоваться некоторое время, чтобы этот процесс укоренился в нашем сознании, выместив подходы, насажденные нам современной культурой. Свобода, свидание, Помолвка, брак, любовь, дети. Сначала идет свобода. Я знаю, этот этап не пользуется популярностью. Немногие из тех, кого я знаю, счастливы в жизни без парня или девушки, а еще меньше без мужа или жены. Но на самом деле свободу можно считать самым важным этапом вашей жизни. Потому что это то самое главное время, в течение которого... Бог открывает вам ваше истинное лицо. Вы становитесь самосознательными, находите свою цель в жизни, а ваше будущее проясняется. Мы уже говорили о том, что цель должна появиться до того, как появится партнер, и это тот этап, когда это должно произойти. Некоторые браки нельзя назвать полноценными, потому что в них полно дыр, секретов, потаенной боли, шрамов, страхов, неуверенности и прочего подобного. Иногда люди надеются, что брак сможет заполнить собой все эти пустоты. Но что, если вместо этого каждый партнер потратит немного времени, чтобы залечить эти раны и укрепить себя еще до того, как встретиться с потенциальным супругом? Для этого и нужен период одиночества. Когда почувствуете, что познали себя уже достаточно и идете по жизни с Богом, пора переходить к следующему этапу – начать ходить на свидания. Но я говорю не о развлекательных свиданиях с первым попавшимся красавчиком, просто забавы ради, или потому, что вам страшно оставаться в одиночестве. Сделав это, вы дадите карт-бланш на вторжение в свою жизнь, причем вторгаться в нее сможет кто попало. А там недалеко и до момента, когда богоугодная жизнь растеряет для вас свою привлекательность. Я проповедую сознательные свидания, такие, во время которых вы, не оскорбляя божьих заповедей, Пытайтесь понять, подходит ли вам этот человек или нет. Если вы нашли человека, который так же, как и вы, следует по пути Господа, и вы хотите пожениться, то перво-наперво нужно обручиться. Это то самое время, когда пара познает преданность друг другу и вместе планирует женитьбу. Тот миг, когда они заключат у священного брака перед лицом Господа. Это отличное время для глубоких бесед, совместных планов и заливки фундамента будущей совместной жизни. А за помолвкой уже следует брак. Брак отличается от простого перепихона или совместной жизни, потому что отношения в браке – это прежде всего обязательство. Я называю брак сейфом для секса, потому что, если следовать Божьему плану, брак – единственная форма отношений, в которых – может иметь место секс. И должен, и немало. Понятное дело, брак – это нечто большее, чем просто секс. Брачный союз между мужчиной и женщиной, которые состоят в ценностных и благочестивых отношениях, позволяет увидеть более полную картину, необходимую нам для понимания взаимоотношений между Господом и Его любимыми людьми. После брака начинается любовь. почему я считаю что любовь должна прийти после брака а вы читали первое послание в коринф главу 13? потому что я не знаю сможете ли вы искренне делать то что должно ради любимого человека не принося ради него в жертву многое из того что для вас важно я верю что к человеку можно питать глубокую симпатию но если вы не готовы сделать ради него того же что христос сделал ради церкви пожертвовав жизнью можно ли смело утверждать что вы любили этого человека по-настоящему. А затем с Божьей милостью из этой любви рождается потомство. Дети – это маленький отзвук того, о чем говорит троица. Тогда сказал Бог, «Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему». Супружеская пара – это сосуд полной прекрасной взаимной любви. Но когда он переполняется, на свет рождаются новые люди – которым нужно менять подгузники, у которых режутся зубы, и которых нужно кормить в 2 часа ночи. И круг отношений начинается сначала. Каждая часть этого процесса по-своему прекрасна. Каждая уместна. Так что услышьте меня, на каком бы этапе вы ни находились, не отбывайте его как повинность, наслаждайтесь им. Вот что мне хотелось бы от вас услышать. Я свободен или свободна и наслаждаюсь этим. Я встречаюсь с одной женщиной, не знаю пока что та самая ли она, но мне нравится то, что происходит между нами. Мы обручены, жду не дождусь, когда мы наконец поженимся. Мы женаты и любим друг друга сильнее, чем когда-либо. У нас есть дети, и мы просто поверить не можем в то, какой богатой и полной стала с ними жизнь. Дети выросли и уехали, но мы все равно часто видимся». А мы с супругой или супругом тем временем начали жить заново в упустевшем гнезде. Наша жизнь стала теплой и спокойной, как будто излучает мягкий свет. Наслаждайтесь тем временем, в котором живете. Благодарите Господа за него и постарайтесь извлечь из него как можно больше. Помните, Господь хочет, чтобы у вас были отношения. Здоровые, полезные, которые смогут стать почвой для вашего дальнейшего роста и служения – и позволит принести миру пользу. Если вы будете ставить отношения с ним на первое место, он проведет вас из нынешнего жизненного этапа в следующий – туда, куда нужно именно вам.